«Действительно дурак», — сказал рогнар вслух. «Он огляделся по сторонам, никто ли не слышит», — повторил с удовольствием. «И не просто дурак. Дурак, который в моих руках, который сам отдался в мои руки». Даже стыдно, что тогда трясло от страха. Правда, уже вечером он шел в свой роскошный дом, подпрыгивая от радости. Царь поклялся нерушимой клятвой прямо перед алтарем грозного бога кибела а эти клятвы не осмелятся нарушить ни человек, ни эльф, ни гном, ни тролль. Так что отныне он Рагнар в безопасности. Царь не просто поклялся не вредить. Он поклялся, что не посмеет дурного слова сказать. Амрак тем временем из пиршественного зала в сопровождении Аспарда двинулся было в сторону выхода из дворца, но почти сразу наткнулся на знатное лицо. Оно же потомок древнейшего рода, что воевал с гиксами. «Манмурт», — вспомнил он, и спросил громко, гордясь памятью. «Эй, Манмурт, ты с собаками дрался, что ли?» На Манмурте вместо пышного костюма висели грязные клочья, лохмотья, словно его костюм топтали все кони в барбуси, жевали все коровы, а оплевали все верблюды страны песков. Половину лица Манмурта занимал кровоподтек, другую половину исполосовали длинные царапины, ссадины. Из уха торчат, как крохотные стрелы, длинные колючки. Манмурт вздрогнул, обнаружив царя так близко. Лицо его за это время похудело и вытянулось. «Ваше Величество, я привел вашего никаканного зверя обратно. Оно сейчас там, в спальне резвится». Мрак вздрогнул, представив, что может натворить скучающая по нему жаба. Спросил торопливо. «А что случилось?» «Да оно гоняло там за всякими» объяснил Манмурт уже холодновато и отстраненно, как надлежит воспитанному человеку. «А потом, наверное, соскучилась по вашему величеству. Она в вас души не чает. Вы так похожи. Если чуть темнее, то вас не различить. Бросилась со всех ног. Я поводок не выпустил, так что, извиняюсь, меня анфасом протащило по всему саду. А там кусты с такими уродливыми шипами? Странный вкус был у вашего садовника, надо признаться. И камни почему-то шершавые». Раньше как-то не замечал. Может быть, велеть сменить их, Ваше Величество?» Мрак в задумчивости почесал нос. «Хм, вообще-то надо бы занять работой дворцовых бездельников. Сколько народу топчется в приемной, чего-то ждут, в глаза заглядывают. Я уж все хотел спросить, чего хотят. Вот Аспарт говорит, что просто хотят быть пред мои ясные очи. Фу, неужто думают, что на них смотреть приятно?» Но, с другой стороны, на тех плитах будет скользко, как на льду. Ты себе харю вовсе расшибешь, когда будешь по бабам ходить ночью. Лады, я чего-нибудь придумаю. Но если она мне в спальне нагадит, смотри мне. Задний двор являл собой небольшую, вымощенную камнем и огороженную с трёх сторон высокой стеной площадь. С четвертой стороны пространство замыкала глухая стена двора. Серая и выщербленная, будь то по ней стучали рогами сотни быков. Вблизи крыльца разлеглась колода непонятного назначения. Десяток воинов сидят в холоде, перед ними кувшин с вином, пили прямо из горла, прикладываясь к горлышку. Двое на солнце пирки, обливаясь потом, вяло рубили мечами в середине двора деревянный чурбан. Немолодой воин, весь в устрашающих шрамах, свирепо порыкивал, заставлял двигаться быстрее. Под противоположной стеной двора, высокой каменной еще с десяток деревянных столбов, испещренных за рубками, а на самой стене пять широких кругов из дерева. В двух торчат по три оперенные стрелы. «Щербатый!» — сказал Аспарт. «Молодец! Только он не забывает гонять наших лодырей!» Мрак посмотрел на увольней в тени, на старого ветерана, покачал головой. «Это называется гоняет?» «По нынешним временам!» — ответил Аспарт. Он умолк, с недоверием смотрел на царя. «Мало гоняет», — обронил мрак. «Мало», — охотно согласился Аспарт. Он взглянул с внезапно вспыхнувшей надеждой на мрака. «Может...» — он в нерешительности умолк. Мрак спросил нетерпеливо. «Что?» «Может», — повторил Аспарт, «им не помешает упражняться больше?» «Не помешает?» «Где это ты таким круглым, как дураки, словам научился?» «Во дворце?» «Этикет, ваше величество», — пробормотал Аспарт. «В задницу твой этикет», — решил мрак. «Этим лодырем надо подтянуться». «Но вы сказали...» — начал Аспарт нерешительно, спохватился, весь подобрался, крикнул старому ветерану. «Щербатый! Его величество изволит зреть, насколько сильны и умелы его воины!» Ветеран посмотрел на мрака с недоверием, но выпрямился, гаркнул. «Всем встать!» метанию дротиков! Товсь!» Воины нехотя поднимались, двигались лениво, сонно, разомлевшие от жары. Только двое в шлемах, остальные оставили под стеной в тени. Также сонно взяли по дротику, выстроились в линию. Один наглец повернул одуревшие от жары лицо и сказал капризно. «А как же, Ваше Величество, что для человека главное душа? А эти упражнения оскорбляют суть человека!» Мрак видел, как Щербатый покраснел от гнева. Кулаки ветерана сжались так, что побелели костяшки. Явно жаждет двинуть наглеца по темечку, да так, чтобы в землю по самой ноздри, дабы захлебнулся в собственных сопельках. Но не решается поглядывать на Мрака с недоверимой опаской. Аспарт махнул рукой. Щербатый набрал в грудь воздуха, рявкнул. «Бросай!» Двенадцать дротиков взвились в воздух. Едва долетела до стены, и вяло тукнули камень у основания. Еще пять упали под стеной, остальные едва преодолели половину двора. До деревянного круга не добросил никто. Мрак нахмурился. Если таковые остальные воины, то в это царство приходи и бери голыми руками. Правда, здесь, в горах, загадочные башни магов, да еще какие-то секретные конюшни драконов. Но без храбрых и сильных воинов страна обречена. «Хреново!» — сказал он хладнокровно. Щербатый отпрыгнул, услышав такое непривычнейшее слово от одухотворенного и возвышенного царя. Пару мгновений смотрел остановившимися глазами. Но старый ветеран должен уметь быстро принимать решение. И Щербатый сразу же закричал, вздымая грудь и приподнимаясь на цыпочках, как петух. «Вы слышали, что изволил речь его величества? Он изрек, что вы не совсем прекрасны!» Даже не очень хорошо, мать вашу, что хуже некуда. Мрак вышел во двор, взял в руку дротик, а спарты щербатой смотрели на него во все глаза. Мрак повертел дротик в руке, легковат, надо бы наконечник подлиннее, да и древко потолще. Прутик, не дротик, вон у гонта стрелы были толще. Вот что, ребята, промолвил он возвышенно, нельзя быть к другим суровше, чем к самому себе, верно верно? заревела дюжина голосов. Аспарт и Щербатый обреченно переглянулись. На блестящем шлеме Аспарда поникли даже перья, а у Щербатого опустились плечи. «Я вот смотрел на звезды», продолжал мрак, «и, значит, такая умная мысль пришла от созерцания. Царь должен быть примером, верно? И не требовать от других больше, чем от себя. Я вот сейчас брошу дротик, и да не будет у вас отдыха, пока не научитесь бросать дальше. Или лучше?» «Согласны?» «Истинно речешь, ваше величество!» Заревели воины преданно. Иные уже сразу начали оглядываться на оставленный кувшин. «Истинно! Звезды — это да, в звездах мудрость! Да здравствует его величество! Слава!» «А кто бросит дальше, — сказал мрак, — или попадет лучше, тот освобождается от учений. Остальных Щербатый будет гонять до седьмого пота. Договорились?» А спарты щербатый повесили уже и головы. Солдаты заорали преданно. «Истинно говоришь, ваше величество, все так и будет, как велишь!» Мрак повернулся к щербатому. «Слышал?» Тот ответил угрюмо. Голос был упавшим на дно самой глубокой и сырой могилы. «Да, ваше величество, как скажете?» «Вот и хорошо», — сказал мрак. «Я вот бывало смотрю на звезды, они говорят, что царь с народом должен договариваться, а не приказывать». «Убеждением надо! Убеждением!» Он встал на линию, снова взвесил дротик на руке. Поднял над плечом, держа глазами деревянный кругляш на противоположной стене. Во дворе было тихо, только кто-то из солдат не удержался, хихикнул. А спарты-щербаты хранили мрачное молчание. Мрак занес руку за спину, чуть отклонился, потом швырнул, добавляя к броску вес своего тела. Дротик прорезал воздух со свистом падающего с горы камня. Все видели его только что в царской длани, затем превратился на краткий миг в смазанную полосу, а затем раздался сухой треск. От деревянного круга откололся клин, выпал. Дротик вонзился, не в самую середку, правда, но зато как будто даже не просто в дерево, а пронзив мишень в камень. В полной мертвой тишине мрак звучно отряхнул ладони. Звук был такой, будто постучали поленом о полено. Оглянулся. А спарты-щербатый смотрят с отвисшими челюстями. Оба чем-то напомнили ему хрюндю. Выпученными глазами, наверное. Мрак сказал ласково. «Приступайте, орлики. А ты, щербатый, когда научится метать, дай знать. Я приду и... ну, молот метну, что ли. Или с конём на плечах побегаю. Я люблю с народом по-хорошему». Правильный царь не приказывает, а убеждает, верно? Аспарт хлопал ртом, как выброшенная на берег крупная рыба. Щербатый пришел в себя первым. На испещренном шрамами лице проступила свирепейшая радость. Он посмотрел на солдат, как бог подземного мира смотрит на грешников, попавших к нему навеки вечные. «Ну, ребятки», – произнес почти ласково, что выглядело страшнее любого рыка. «Теперь приступим. Вы же сами вызвались». «Убежденные вы мои, так что не в защите!» Он посмотрел на расколотый деревянный щит с великим почтением на мрака. Мрак кивнул Аспарду. «Пошли, что ли?» Начальник стражи семенил следом непривычно мелкими шажками. В своих покоях мрак привычно поискал секиру, вспомнил, что он царь, рухнул в мягкое кресло и указал Аспарду на кресло напротив. «Садись! Да садись, садись! Что ты какой-то...» Я же еще шкуру с тебя живьем не сдираю. Пока что. Так что садись. И вообще, давай глаголь, что тут пока творилось? Ну, пока мудро и величественно образевал... Обозревал, словом, лицезрел звездное небо и мыслил. Мыслил, мать его, все мыслил и мыслил. О высоком все, да о высоком. Тут под ногами что именно накопошилось? Аспарт мялся, кряхтел разводил руками. Лицо стало багровым, а глаза совсем несчастными и потерянными. На лбу выступили крупные капли пота. «Ваше Величество!» — взмолился он. «Да разве ж я должен такое говорить?» «А кто?» — спросил мрак. «Спросите своих управителей, они вам все-все расскажут». «Соврут», — ответил мрак убежденно. «Все здесь брешут, ты заметил?» «Ты тоже, наверное. Но сейчас я спрашиваю не о твоем деле, а о делах царства вообще, об обстановке» так что тебе вроде смысла нет брехать, верно? Не ты же виноват, не тебе и оправдываться. Аспарт вытер рукавом потный лоб, вздохнул горестно. Похоже, он все-таки из тех служак определил мрак с жалостью, что дела государства принимают как свои, живут ими, служат им, отдают им время, силы, здоровье, жизни. Неслышно появился слуга. Перед мраком на столике возникли золотые кубки, Один другого красивее, ярче, дороже. Полилось темно-красное вино. Тонкий аромат пошел во все стороны. Даже у Аспарда дрогнули ноздри. Мрак кивнул ему на кубок, взял другой, отхлебнул. Терпкое вино приятно обожгло горло, прокатилось по пищеводу, горячим шаром опустилось в желудок. аспарт вздохнул, пальцы вздрагивали, когда взял драгоценный кубок. «Пей!» – велел Мрак. Здесь хорошее вино, хотя я знавал и лучше. но ну так как? Через час он уже знал вкратце все, что творилось во дворце и за его пределами. Через два знал подробно. За это время слуги унесли кубки и принесли другие еще краше. Дважды приносили жареное мясо, изысканно приготовленных мелких птичек, печеную рыбу. Принесли было редких змей и по-особенному приготовленных ящериц, но мрак отправил их обратно к великому облегчению Аспарда. Во время этого малого пира послышался уверенный стук в дверь. Появился массивный придворный, которого Аспарт на приеме назвал Хугилаем. Не просто придворный, вспомнил мрак, а главный управляющий. Хугилаев двинулся в помещение, как огромная льдина в половодье. Стало тесно. Он окинул стол цепким взглядом, слегка поклонился, ухитрившись при этом даже не наклонить голову. Промолвил ровным механическим голосом, словно проскрипела тяжело груженная бревнами телега. «Ваше Величество, пришло время приема послов!» Мрак вскинул брови. «Ого, так я, выходит, на службе?» Кугилай поклонился. В ничего не выражающих глазах на миг промелькнула тень улыбки. «На службе, Ваше Величество! Мы все на службе Отечеству. И нет от этой службы ни сна, ни отдыха!» Мрак проворчал. — Догадываюсь. Помрем и то заставят служить. — Заставим, — согласился Хугилай спокойно. — Как служит Отечеству все ваши доблестные предки, ваше Величество? Аспарт поспешно поставил кубок. Он успел подняться раньше мрака. Хугилай провел их обратно в тронный зал, где под стенами группировались немногочисленные придворные. Из числа тех, в кого уже не лезло в пиршественном зале. Мрак опустился в тронное кресло. Аспарт встал сзади и чуть справа. Хугилай кивнул церемонимейстеру, тот стукнул о пол металлическим посохом и провозгласил громко. «Доблестный маздон посол Артании!» Трубы протрубили, дверь распахнулась. В зал вошел высокий, обнаженный до пояса мужчина. Седые волосы падали на плечи, лицо было суровым и неподвижным. На запястьях и предплечьях браслеты а слева у пояса блестит отполированная рукоять боевого топора. Лезвие в кожаном чехле, но все же. Мрак, не двигая головой, повел глазами по сторонам. Ни у кого нет даже ножа на поясе. Посол шел спокойно. Мрак из подлобья всматривался в его могучую, мускулистую фигуру. Ни капли жира, все вытоплено упражнениями, скачкой, схватками. На теле множество мелких шрамов. Вдоль правого бока шрам такой, что под ним явно перерубленные и заново сросшиеся ребра. Под ключица и звездообразный шрам. Понятно, стрелу засадили. Руки развиты метанием топоров и прочих нужных в хозяйстве вещей. Посол подошел ближе, коротко поклонился. В Куяве это вообще не сочли бы за поклон, просто небрежный кивок соседу. Но везде свои обычаи. Мрак всматривался в суровое лицо воина. «Молодцы, Артаня!» Постарел рубака а сила уже не та, но головой ясен. Вот и нашли ему дело. Всяк куяв смотрит и думает с завистью. «Мне бы в его годы таким орлом!» «Да куда там!» «Если сейчас вдвое меньше лет, а брюхо до колен, а дышка, мышцы дряблые!» «И уже не то, что на коня, за стол сажают под руки!» «Ваше Величество!» Сказал маздон сильным, мужественным голосом. И мрак, как на его увидел его на коне как он отдает приказы конным отрядам ударить с фланга, зайти с тыла, топоры к бою. Ваше Величество, мы снова с жалобой на ваших людей, что творят бесчинство с нашими жителями на реке Песчаной. Мрак нахмурил брови. Привет, маздон Ты все так же крепок. Когда ты говорил со Светланой, ну, помнишь, предлагал встретить ее на перевале. У тебя на пальцах было три кольца, а сейчас четыре. Это что-то значит? Посол вздрогнул. Брови приподнялись. Мужественный голос чуть дрогнул, в нем появилась растерянность. «Ваше Величество, я разговаривал с ней наедине». Мрак засмеялся. «Да брось! Разве не знаешь, что от барбузцев нет тайн?» «Не знал. но тогда, хочешь, перескажу все от слова до слова?» «И даже скажу, какая пола твоего халата потяжелела и почему?» «Кстати, а чего ты тогда был в халате?» «Как сейчас помню, жара стояла такая, что хоть топор вешай!» Лицо посла дрогнуло. Сматривался в царя, потом с усилием растянул губы в принужденной улыбке. «Я счастлив, Ваше Величество, что вы так спокойно относитесь к пограничным... случайностям!» Мрак кивнул. «Да? Я ничего не слышал. Хорошо, я немедленно разберусь и накажу виновных!» маздон хищно улыбнулся. «Спасибо за заботу, Ваше Величество!» Правда, я только что получил сообщение, что один наш конный отряд, потеряв терпение, встретил насильников и всех перебил. Мрак сказал медленно. Вообще-то хорошее дело. Спасибо, Ваше Величество, ответил маздон с очередным поклоном, чуть преувеличенным. Мы рады, что вы так к этому отнеслись. Сообщаем также, что наш конный отряд перешел реку и наказал убегающих насильников уже на вашей стороне реки. Возможно, пострадал кто-то из мирных крестьян, зато все разбойники были истреблены начисто. По рядам придворных прокатился ропот. Мрак помедлил, сказал осторожно. «Вообще-то, наверное, мне надо будет съездить туда и самому на все взглянуть. Мне почему-то кажется, что ваш конный отряд и строить умеет». Посол насторожился, в глазах появилось непонятное выражение. «Это вы о чем, ваше величество?» наверняка построили или спешно строите сторожевой пост пояснил мрак чтобы упреждать появление насильников маздон поклонился вы очень проницательны, ваше величество крепенький такой сторожевой пост добавил мрак чтобы ворота не всяким тараном выбить верно маздон поколебался в глазах появилась тревога замедленно поклонился ваше величество мы вынуждены увы Всем надо защищать свои интересы. Тем более, — закончил мрак, — надо будет там побывать. Благодарю вас, посол, за своевременное сообщение. Вы очень хороший посол, Моздон. Я помню, как вы в Куяве защищали интересы своей страны. Помню. Посол поклонился и отступил. Мрак видел на его лице тщательно скрываемое смятение. В этот день были еще послы, Но эти просто преподнесли дары, напоминая о себе. Одного посла вообще месяц тому отозвали. Вместо него появился новый. Представился с таким многозначительным видом, словно не только будущее Барбуса. Но и всего мира зависит от его слова. Мрак вполголоса поинтересовался у Аспарда, где находится страна этого посла. Но тот, как не морщил лоб, не вспомнил. Когда поток посетителей иссяк, Мрак осмотрел зал, покосился на неподвижного Аспарда. «Ну чё?» – поинтересовался он. «Отработали мы день, аль как? У меня уже зад в волдырях». Аспарт обвел глазами исполинское помещение. По стенам его орлы бдят, каждого входящего осматривают, никому не позволяют приближаться к трону ближе, чем на пять шагов, но придворных стало намного меньше. Остались, как догадывался мрак, только те, кто обязан достоять до конца приема. — Как скажете, Ваше Величество? — ответил Аспарт замедленно. — Я думал, это вы сами решили, после долгих бдений, с ночным небом, посвятить денек делам государства. — Ах ты ж змей! — сказал мрак с сердцем. — Так оказывается, можно было давно встать и уйти, и ты молчал. — Ну, этого я тебе не прощу. Кости затрещали, когда он поднялся. Небрежно запахнутое царское одеяние раздвинулось на груди. Рубашки и прочие излишества он поленился надевать в такую жару. Глаза Аспарда сразу прикипели к черным густым зарослям. Похоже было, что волосы выросли на выпуклых гранитных плитах. Часть стражей по его взмаху сдвинулись с мест. Мрак до дверей спальни шел в коробочке из сверкающих металлом тел. В этом предспальном помещении вкусно пахнет выделанной кожей и дымом. Он потянул ноздрями, удивился. Здесь топят дровами из душистого кедра, да еще и посыпают то ли амброй, то ли какой-то корой с сильным приятным запахом. Совсем оборзели. Аспарт отдал честь, прощаясь. Мрак взялся за дверную ручку, сказал значительно. «Итак, всем до утра. А вы тут не проиграйте свои доспехи и мечи!» Аспарт кивнул, не зная, что ответить. А один из стражей, наиболее сметливый, Рискнул почтительно ответить на шутку его величества. «Да к чужих нет, а проигрываем друг другу. Так и ходит мой щит по всем рукам. Совсем замацали». Мрак закрыл дверь, прислушался. По ту сторону створок аспарт отдает приглушенным голосом указания, кому где стоять и зачем бдеть в оба глаза, а зачем и во все три. Успокаивающе позвякивает железо. В спальне пахнет розовым маслом, пахучими травами. Но воздух спертый, тяжелый. На ложе с десяток подушек, а еще штук пять на полу. Одна разорвана, но жаба бесстыдно дрыхнет на ложе. Не просто на ложе, а на самой крупной подушке, брюхом кверху. Пасть приоткрыта, торчит розовый раздвоенный язык. Мрак потянулся, взялся за ворот рубашки, приготовившись содрать ее и рухнуть на роскошное ложе. Он не понял сперва, что его насторожило. Но ноздри подрагивали, ловили и сортировали незнакомые запахи. Затем он сообразил, что один запах знаком, запах молодой женщины, половозрелый, испуганный, слегка вспотевший от напряжения. Он метнулся в сторону, перекатился через бок, вскочил и одним прыжком оказался у портьеры. Рванул со всей дури, она с треском рухнула на пол, следом упала толстая длинная палка и треснула по голове. За портьерой стояла молодая женщина с длинным узким кинжалом в обеих руках. Вскрикнув, как раненая птица, она бросилась на него, замахнулась. Мрак легко отнял, стараясь не коснуться лезвия. Что-то подозрительно блестит, как бы не смазано ядом. А женщину подвел к креслу, усадил. Она дрожала, смотрела с бессильной ненавистью. «Ну и чё?» – поинтересовался мрак. «Есть хочешь?» Она зябко вздрагивала. Мрак подумал, содрал с ложе теплую шаль, укутал ее плечи. Она сделала попытку освободиться, но смирилась. Даже натянула теплую ворсистую ткань потуже. «Может», — предложил Мрак, — «выпьешь чего-нибудь? Здесь хорошее вино, как я заметил, подают. И кормят неплохо». Она вздрогнула. В больших красивых глазах блеснула ненависть. «Как вы изволили заметить? А до этого замечали только свои звезды?» «Что делать?» — ответил мрак добродушно. «Люблю звезды». «Поверишь ли, сколько на них смотрю, ни одна еще с ножом не кинулась. Не укусила, не лигнула, не боднула, даже не обругала. А вот люди, увы, порождение крокодилов. Крокодилы — это такие большие ящерицы. Вот такие! Нет, есть даже длиннее. А кусаются как...» Он принес кувшин, налил в два кубка вина, один всунул ей в руки. Она затравленно смотрела, как он наливает, словно хотела заметить, когда же он бросит туда яд. Но кубок приняла, даже отхлебнула. Мрак сел напротив. Выпил залпом, налил себе еще, отхлебнул половину. Женщина наблюдала за ним с явным недоумением. Мрак вытер рот тыльной стороной ладони, сыто икнул, сказал спокойно. «Эх, звезды, да, это вещи». Смотрю на них, и душа взвеселяется. Ладно, напомни мне, красавица, где я тебе дорогу перешел. А то, понимаешь, из-за этих прекрасных звезд не замечаю всяких серых мелочей жизни. Он уставился в ее красивое лицо коричневыми глазами. Она поежилась. Он заметил, как ее глаза окинули быстрым взглядом свои руки и ноги и даже бросила быстрый взгляд на стену в поисках зеркала. В самом ли деле она такая уж серая мелочь жизни? «Вы, Ваше Величество...» произнесла она чистым, как ручеек голоском, но полным яда от берега и до берега. «Не помните уже, что я через две недели должна взойти на ваше ложе?» Он оглянулся на ложе. До него рукой подать, но он чувствовал, что легче ледник встащить на его ложе, чем эту женщину. «Через две недели?» переспросил он. «А ты че, недовольна, что не сейчас? Хочешь меня принудить прямо сейчас?» «Да не кидайся это, я так шутю. Шуток не разумеешь, женщина. Если я тебе не нравлюсь, что обидно, конечно, я из себя весь такой, ну, такой замечательный, а ты нос воротишь, то просто не всходи на это ложе. Оно в самом деле высоковато, а во сне свалишься, костей не соберешь. Правда, ковер мягкий». Она смотрела злыми глазами, напомнила ядовито. «А вы забыли про договор?» Он промычал, силы потер лоб. Договор, договор. Что-то я мелочи забывать стал. Звездное небо такое большое, понимаешь? Огромное даже. А все, окромя него, такое мелкое. Ты говоришь договор? Так царь или не царь? Если я могу порвать какой-то договор, то я его рву. Или я обязан жениться, как порядочный... М -м -м. Он перевел взгляд на ее живот. Она вспыхнула. На щеках выступили красные пятна. «Да я лучше из башни брошусь! Да я лучше утону! Да я зарежусь, если ко мне только протянутся ваши руки!» Он вытянул перед собой руки, сжал и разжал кулаки. Сейчас, обнаженные до плеч, покрытые сильным солнечным загаром, с белыми шрамиками, они выглядели, как потемневшие стволы деревьев со снятой корой. Только при каждом шевелении пальцев под кожей прокатывались бугры мускулов. «Хм», — сказал он озадаченно, — «что в этих руках не так?» Но ты меня успокоила, хоть и с ножом. Значит, между нами ничего не было? Фу, от души отлегло. А я уж испугался, как бы в самом деле жениться не пришлось. Ну, если между нами ничего не было? Точно не было? То нече тебе тревожиться. Но и ты ко мне ничего не имей, ладно? Она смотрела на него из глубин кресла, как затравленный зверек. Глаза блестели, еще чуть и оскалит зубы. На взгляд то и дело перепрыгивал на его обнаженные руки. В глазах росло удивление. «Я-то не имею!» – почти прошепела она. «Но отец мой уже с месяц как готовится!» «Так не ему же всходить на мои ложе хмыкнул мрак. «Скажи, пусть не готовится. Мне и без него тесно!» На ложе зашевелилась. Жаба перевернулась на брюхо, приподнялась на всех четырех и смотрела на красавицу хмуро, оценивающе. или Продолжил мрак рассудительно. «Если тебе так не втерпешь замуж, то пусть твой батя готовится, а ты дуй за другого. Если хочешь, я могу замолвить за тебя славцу. порекомендую Она снова вспыхнула. Мрак с раскаянием подумал, что не умеет он вести такие гладкие умные речи, как Олег, и умеет разговаривать с женщинами, как Таргитай. Что не брякнет. Все не так толкуют, словно он мудрец какой, в каждом слове которого семь смыслов и пять иносказаний. «Принцесса Фрига не нуждается в чьих-либо рекомендациях», ответила она с достоинством. «Если вы сумеете повторить это и завтра, на трезвую голову, в присутствии придворных, то обо мне вы больше не услышите». лавлю на слове ответил он, и она с негодованием уловила в голосе царя облегчение. «Завтра я объявлю в присутствии придворных...» Жаба требовательно застрекотала. Мрак не обращал на нее внимания. Она соскочила на пол, В два прыжка преодолела расстояние и начала карабкаться к нему на колени. Женщина с ужасом наблюдала, как это маленькое страшилище упорно карабкается, вытягивает короткую шею, цепляется передними лапками, отталкивается задними, но лапки скользят. Наконец, Фрига, носком изящной туфли, брезгливо подпихнула жабу под толстый зад, и та с облегчением забралась на колени старшего друга. Мрак прижал ее широкой ладонью, Она попыталась встать и облизать его лицо, но он придавил сильнее, и она распласталась на его теплых надежных коленях, глядя на женщину выпуклыми глазами. Она содрогнулась. «У вас и вкусы, то звезды, то жабы», — он сказал. «Как видите, в моей жизни нет места для таких женщин». Она поднялась, глаза ее смотрели требовательно. «Утром в самом деле подтвердите». «Клянусь самым дорогим!» — ответил мрак. «Что у меня есть? Вот этой жабой!» Женщина сделала шаг в пространство, оглянулась на мрака, побледнела. «Не хочет!» — понял он, выказывает тайный ход. Она была уверена, что зарежет его и уйдет незамеченный. Он кивнул на дверь «Лучше сюда, там ни паутины, ни костей под ногами!» За дверью загремело, когда он только взялся за ручку. А когда распахнул дверь, двое здоровяков уже с мечами наголо стояли на вытяжку и преданно ели его глазами. Мрак приложил палец к губам, из-за его спины потихоньку выскользнула фрига и быстро-быстро пошла через зал. Стражи провожали ее заинтересованными взглядами. Молодая женщина в смятении забыла сбросить с плеч клечатую шаль с царского ложа. По ту сторону двери его спальни звуки медленно затихали, словно море отступало от берега. Сперва ушли придворные, перестали суетиться челядины, что готовят на утро свежее белье, чистят ковры, протирают мебель. Он вслушивался, а когда убедился, что из-за дверью основная часть стражи не то уснула, не то отлучилась в соседний зал, а двое самых стойких играют в кости, на цыпочках подкрался к двери, сунул в петли уже проверенную ножку кресла. Тихо. Снизу запахи просачиваются спокойные, толстые не смятая внезапными завихрениями воздуха, что значит, все окна закрыты ставнями. Жаба, пригретая на коленях, уже снова раскинула крохотные лапки во сне на той же подушке. Он ударился о мраморный пол, лишь чуть прикрытый ковром. Голова закружилась от обилия запахов, от грохота, шума, крика, далеких голосов, конского ржания, скрипа удаленных лестниц. Ему почудилось, что небо и земля пару раз поменялись местами. Но это в голове лишь менялось человечье на волчье. Все стало в сотни раз ярче, четче, богаче, а запахи сразу выдали такие картины, которые глаза никогда-никогда... По струйке из-под двери теперь он видел весь большой зал. Видел все места, где сидят или стоят люди, где украдкой сплевывают в углы. Видел все пространство и даже слабо, фрагментами. Видел следующий зал из которого точно так же просачиваются запахи из других помещений и даже со двора. Он поднялся, головокружение уже прошло, а всё тело переполняло сильная свирепая мощь. Он успел подумать, что не потому ли в его далекой деревне мужчины нередко не возвращались в людскую личину, что в теле зверь всегда молод и силен, а человек это слабость, тревоги, сомнения, страхи, болезни. Однако перед потайной дверью Снова пришлось грянуться озим. Волчьи лапа не в состоянии сдвинуть картину, повернуть и подвинуть правильно камень, чтобы там вздрогнуло и невидимый запор освободился. В другой раз, подумал мрак хмуро, можно будет плюнуть на все эти потайные ходы и дунуть прямо через ночной дворец. Все спят, а если кто и бродит ночью, то он его легко почует издали, затаится, пропустит или же заранее выберет другую дорогу. Приближение поверхности он снова ощутил задолго до того, как добрался до выхода. Просачивающиеся запахи, едва заметное тепло прогретой за день земли, даже неслышимые шумы, похожие на движение прорастающей травы, будто корни проламывают землю, разрыхляют, сосуд соки, чавкают, булькают. Уже в людской личине без боязни отодвинул камень, вышел и тщательно поставил обратно. Сейчас, когда зрение стало иным... Звуки притупились в десятки раз, а мир запахов исчез вовсе. Ему пришлось постоять пару минут, пока глаза промаргивались, а он заново вслушивался и всматривался в ночной город. По темному звездному небу медленно ползут рваные облака. ковшек луны ныряет по ним, похожий на маленький кораблик, что борется с темными волнами. Крыши блестят, но окна темные. Только в дальней, на грани видимости, высокой башни, что над самым горизонтом, Багровый свет. Видно даже, как метнулась зловещая темная тень. И еще горит свет в верхних окнах башни придворного колдуна, но они плотно закрыты ставнями. Пробивается только узкий лучик света между толстыми дубовыми досками. Чего боится колдун, если даже на верхних этажах ставни, которые пробить разве что тараном? «Ладно», — сказал он негромко, — «пойдем знакомиться с городом. с городом который мне уверен на две недели. страшу ночного рынка озадаченно открыл рот. Враг посмотрел на его ошалелый вид и сразу представил себе, что тот видит. Вон идут добропорядочные горожане, загулявшие малость, но все же благопристойные, обычненькие такие человечки. Их только по одежде отличаешь, да и то надеваются все одинаково. А следом за ними топает настоящее чудовище, обнаженный до пояса дикарь. Лохматые волосы торчат во все стороны. Морда зверская, за плечами огромный топор с прямой рукоятью. Могучее тело блестит в мертвенном лунном свете. И особенно, когда проходит под факелами в стенах, словно отполированная волнами и солнцем гранитная глыба. Зубы белые, острые, смотрят по сторонам с любопытством. Дикарь проклятый. Чудовище! Откуда они только такие берутся? Мрак поглядывал по сторонам. Все схватывал и все подмечал. Но глазами держал в первую очередь людей с оружием. Он не зря решился идти обнаженным до пояса. В этом случае все прежде видят его могучие мышцы и никому не придет в голову искать сходство с их царем. Да и волосы взлохматил и вздыбил нарочито. Это тоже бросается в глаза. А у царя, если кто видел их под царской шапкой, волосы всегда ухоженные, вымыты и умасленные дорогим розовым снадобьем. Портки маловаты, а башмаки он отыскал в прошлый раз в хламе самые растоптанные, да и то чуть жмут в пальцах. Мелковат народ пошел, мелковат. Из караульной будочки на крик стража вышел тучный офицер. Посмотрел недружелюбно. В чем там дело? Стражник повернулся, с облегчением отчеканил. Я говорю, что не велено с топором, а оно прет, будто не понимает. Офицер спросил мрака резко. Ты понимаешь, о чем речь? «Понимай», — ответил мрак, — «я все понимаю, воин, но в нашем племени мужчина не должен ходить без секир. Позор, понимай? Вы там не дергайтесь, мне секир как украшение». Офицер посмотрел кисло, смерил с головы до ног ревнивым взглядом. Откуда они такие здоровенные появляются? Ладно, пусть идет, с такими кулаками топор в самом деле, для украшения только. Мрак сделал несколько шагов. Сам чувствовал, что делает что-то не то. Он уже не тот мрак, который вышел из леса. Первым не тем стал Олег, научившись разным грязным штукам, за что его назвали магом. Потом неожиданно поменялся Таргитай, хотя очень не хотел меняться. Но жизнь есть жизнь, меняет нас не спрашивая. А вот теперь он идет, как и раньше. Руки напряжены и чуть в растопырку, чтобы косые мышцы спины видны всем издали. Громадный и страшный, его боятся, пугливо уступают дорогу, но в то же время в чем-то уже другой, сам чувствует, только не понимает. Начальник стражи насторожился, когда огромный варвар вдруг остановился, потоптался на месте, а потом направился обратно. Стражи напряглись, кто-то суетливо потащил из ножен меч, такой крохотный в сравнении с огромным топором варвара. «Ты прав», — сказал мрак начальнику караула. «Зачем мне в городе секир?» Все смотрели, выпучив глаза, как он без всякого принуждения снял через голову широкую кожаную перевязь с этим чудовищным топором. Страж отпрыгнул, когда мрак поставил секиру с ним рядом. Начальник караула заверил торопливо, с огромным облегчением. «С нею ничего не случится. На обратном пути просто загляни сюда. Ее всякий тебе отдаст». Страж торопливо поддакнул. Чего за зря таскать такую наковальню на спине? Мрак улыбнулся. Сам чувствовал, что улыбка получается не та прежняя, а какая-то неловкая. Повернулся и вышел. Но ну и когда шел через городскую площадь, чувствовал, что его провожают недоумевающими глазами. «Я сам себя не понимаю», — признался честно. «Я уже не тот, что вышел из леса». «Но какой?» Он неспешно брел по улице, Также неспешно повернул за угол, и ему почудилось, что он превратился в волка. И только потому ему вот так сразу на голову рухнул этот ливень звуков, гула. Накатила волна запахов, ароматов, а перед глазами заблистали не только все цвета, но и те, которых на свете вообще нет и быть не может. Со всех сторон шум, смех, голоса, возмущенные вопли, мычание, ржание, блеяние. Держи вора, обвинения, хохот и постоянные звучные шлепки, словно рыба кит бьет хвостом по воде. Но это всего лишь сторговавшиеся лупят друг друга по раскрытым ладоням, заключая сделку и утверждая таким образом цену. Он ошалело оглядывался. Надо выбираться. Но куда? Здесь вся часть народа срослась в одно непомерное чудо-юдо. Заполнило все щели. Где голдит спорит, гогочит, плюется. Шумит, тыкает тебе под нос какую-то дрянь, уверяя, что и в царском дворце такой нет. Но от тебя требуют что-то пощупать, потрогать, даже попробовать. А когда не останавливаешься, хватают за полы. Мрак сцепил зубы. Выбирался из этого водоворота, что пострашнее бури, на море. Там хоть понимаешь, что творится. А здесь такая пестрота, что уже перед глазами мелькают расписные горшки и яркие шапки, даже там, где их нет. Ничего себе, рынок! подумал он шалела или базар. Если так, здесь даже ночью, то представляю, что творится в разгар дня. Не бедно здесь живут, не бедно. И не сонный народ. Был бы кошель на поясе, уже бы срезали. На стыке улиц перед высоким каменным домом полыхали два огромных факела. Красные блики метались по освещенному пятну. Из распахнутых Насти широких дверей доносится громкая музыка, пьяные крики, вопли. Чуткие уши мраку уловили даже треск дерева, словно кого-то бьют табуреткой. Вход непривычно повел вниз. Там в стороны раздвинулось просторное полуподвальное помещение. Мрак окинул быстрым взором пять широких столов. Медные светильники в стенах, пылающий очаг под дальней стеной. Скривился от тяжелого воздуха, наполненного гнусными испарениями, словно здесь идет нескончаемая большая стирка грязного пропотевшего белья. От очага тянет дымом. Из кухни ползут серые струи пара. От человеческих тел только слепой не увидит исходящие ароматы пота, смрада. В низком помещении не больше десятка человек. Но гул голосов едва не выдавливает окна. Все спорят, доказывают друг другу, орут. Кто-то пытается петь. Ему плеснули в раскрытую пасть вина, завязывается драка. Рядом потный солдат щупает толстую женщину, с другой стороны дюжий кузнец с пятнами копоти на руках уже задрал ей подол. Слуги шныряют между столами, разносят вино и еду, собирают плату. Мрак сел так, как и остальные мужчины, спиной к стене, а глазами, чтобы сразу хватать тех, кто появится на входе. Столы, что посредине останутся пустыми до тех пор, пока не заполнится все под стенами. «Что делать?» – подумал он с хмурой усмешкой. «Семы, собаки в конуре. Или жабы, что тоже садятся с задницей к безопасному месту, а морды ко входу». К нему повернулся один. Не разобравшись, что его собутыльник уже ушел, а на его месте появился вот этот лохматый, спросил. «Вот скажи, Ерник, правда же, что наши куявские сапоги лучше, чем ваши из Барбуса?» «Как это?» — удивился Мрак. «Чьи сапоги лучше?» «Конечно же ваши!» «Я как-то одного куявца с башни сбросил, так он в лепешку, а сапоги все равно как новенькие!» Рядом с ним место сразу опустело. Но даже от соседнего стола на него теперь поглядывали пугливо и враждебно. Говорили, как понял Мрак, о морских пиратах, о товарах из соседней артании о мятеже Конта с Метеля. О нашествии саранчи со стороны Славии, которую местный колдун одним словом превратил в бабочек. За это владетель тех земель одарил колдуна мешком золота. Тот, довольный, взял всю семью и уехал куда-то поближе к морю. А бабочки тем временем наплодили гусениц, что выросли и сожрали втрое больше, чем съела бы саранча. Он даже вычленил взглядом мужиков, что явно живут неподалеку, а сюда зашли просто выпить по кружечке пива. Значит, хорошо в этом царстве живут. Не бедно. В других местах в корчму заходят только проезжие торговцы, скотоводы, путешественники, вестники князей и правителей, за которых платит держава. За соседним столом сидел крупный приземистый мужчина с холодным бледным лицом. Перед ним стоял небольшой медный кувшин. Мужчина неспешно наливал в такой же медный кубок красноватого вина. Отхлебывал мелкими глотками. Глаза его цепко пробегали по собравшимся. К мраку подошла девушка. Ее лицо было бледным, а глаза красные, заплаканные. «Есть», — произнесла она, — «пить». «Ага», — сделал первую зарубку мрак. «Раз в таком месте работает молоденькая женщина, то в этом городе стража бдит. Ведь на постоялых дворах и в придорожных корчмах на ее месте здоровенные парни, что и в зубы могут, и дубины помахать» а при острой нужде и- за топоры возьмутся. Голос ее был чистый, приятный, без привычной грубоватой нотки женщин, привыкших к общению с мужчинами. «И есть», — ответил мрак, — «и пить. Принеси золотце хороший кус мяса. Можешь и вина, только хорошего. И немного». Он заметил, что человек с бледным лицом смотрит на него с откровенной враждебностью. Девушка словно уловила этот взгляд. Вздрогнула, сгорбилась, неслышно исчезла. Мрак в ожидании заказанного неторопливо осматривался. Странно, отсутствие секиры за спиной совсем не тяготит. Еще полгода тому не смог бы заснуть, если бы пальцы разжались на рукояти секиры. Без секиры за спиной на любом празднике чувствовал себя голым, а сейчас сидит себе, осматривается, слушает и никого не жаждется сгробастать и шарахнуть о стену. Перед ним опустилось широкое блюдо. Нет, это поднос, а на нем пара мисок. Одна с гречневой кашей, другая с нарезанным мясом. И мясо, и каша исходят паром, явно приготовлено только что. Мрак кивнул. «Спасибо, золотко. Присядь, расскажи новости». Она покачала головой, улыбнулась застенчиво. «Меня тут же выгонят, если буду к столам присаживаться». «Что?» – удивился мрак. «Такие нравы строгие?» «Нравы совсем напротив», ответила девушка печально. «Но всегда найдется работа. Хотя бы со столов убрать, пол подмести или вымыть. На кухне. Словом, нельзя». «Нельзя так нельзя», вздохнул мрак. «Только мне показалось, что больно ты печальная». Девушка отступила на шажок. В глазах метнулся испуг. Мрак поймал короткий боязливый взгляд, который она бросила на крепыша с бледным лицом. Тот опустил кубок, застыл. Явно ловит каждое слово. «Я пойду», — сказала девушка. «Если вам больше ничего не нужно, я пойду». «Иди», — разрешил мрак. «Только ты не печалься. Мир добр. Если кто обижает, ты только пожалуйся добрым людям. Всегда помогут». Девушка улыбнулась бледно, как неудачной шутки. Быстро пошла в сторону кухни, исчезла за дверью. Мрак с охотой ел мясо с кашей, еда привычная и добротная, а вот дворцовая чересчур странноватая, будь то лягух едят запеченных в тесте. Он ел едва ли не впервые в жизни неспешно, так ему казалось, неторопливо прожевывая каждый куз. Уши ловили каждое слово, и это брехня, что ему медведь на ухи наступил, а потом еще и по морде потоптался, хотя насчет морды верно. А вот слышит он получше Таргитая. Вон те мужики как раз и завели разговор о налогах, о порядках в городе. А он для того и пришел, чтобы узнать о жизни простого народа. А Аспарт Аспардом. Он хорош во дворце, но лучше самому узнать, услышать, пощупать. Он насыщался. Потом вступил в разговор с прибывшими скотоводами. От них хорошо пахнет воловьими шкурами, соленым потом, пылью и солнцем. За это время исчезло ощущение сверлящего затылок взгляда. Бледный крепыш исчез, девушка вытерла стол, снова слабо улыбнулась мраку, но когда он улыбнулся ей широко и открыто, пугливо опустила голову. Исчезла и больше не показывалась. Скотоводы оказались парнями дружелюбными, хоть и шумными. Один из них, Масан, все рвался перевернуть весь город. А когда мрак спросил зачем, ответил с гордостью, просто так. Пусть знают, что это мы приехали. Самые лихие парни. Другие посмеивались. И Мрак понял, что никто город переворачивать не станет. А этот юнец скоро упьется так, что заснет под столом среди объедков. Парни в самом деле дружелюбные. Они готовы были хоть сутки напролёт рассказывать ему в подробностях о жизни скотовода, о приплоде, о погоде, но город не знали. Мрак выпил с ними еще, перешел к столу черных как уголь людей. Они в самом деле оказались углежогами, но тоже знали хорошо лес и его окрестности. Могли рассказать в тонкостях, как лучше жечь уголь, так что мрак выпил и с ними. А когда вышел, луна стояла в самом зените, ее окружало светящееся кольцо, а звезды сияли ярко и колюче. Он побрел по улице, чуткие уши ловили стук мелких шашков. Невольно ускорил шаг, впереди мелькнуло и тут же исчезла за углом светлое платье. Он видел его только краткий миг, но сразу узнал, ускорил шаг, еще, вскоре догнал без труда. Она испуганно оглянулась, в глазах метнулся страх. «Ой, как вы меня напугали!» «Разве?» — удивился Мрак. Он пошел с нею рядом. «Я топал, как подкованный гусь. Наверное, ты очень задумалась. Меня зовут Мрак. Ты чего так поздно возвращаешься?» «Меня зовут лики ответила она тонким голоском. Глаза ее испуганно мерили его рост. За столом он не казался таким высоким. «Много работы. Я еще и убираю на кухне, да и вообще везде». «Значит, хорошо зарабатываешь», — сообщил мрак. «У меня большая семья». «Дети?» «Нет, отец и мать без работы. Двое совсем малых братиков». Улочки становились все проще, дома ниже. Каменная мостовая сменилась сперва бревенчатой. А потом и вовсе, дома по обе стороны улицы пошли глинобитные, а земля потянулась просто утоптанная, вся в рытвинах. Наконец, и городская стена оказалась за спиной, а они вышли в то, что называется за городом или пригородом. Ликия становилась все напряженнее, со страхом поглядывала по сторонам. Луна светила ярко, но мрак напомнил себе, что это он все видит почти как днем, а эта девчушка идет, возможно, почти в потемках. Вон даже остановилась на миг. Глаза с таким ужасом смотрят в темное пятно, что мрак едва не бросил туда камень, чтобы ее успокоить. Когда они вошли в очередную улочку, грязную и темную, мрак увидел впереди несколько человек. Грязные, в лохмотьях, со злыми лицами. Ликия их еще не видела, но они их заметили. неслышно сдвинулись в стороны, затаились в тени. Мрак придвинулся ближе к Ликии. Сердце застучало чаще нагнетая кровь для короткой драки она взглянула на него с удивлением но он указал ей вперед спросил громко это твой дом она взглянула с удивлением откуда знаешь он широко улыбнулся но и сам не мог ответить почему так решил то ли в ее доме все пропитано ее запахом а ветерок оттуда то ли еще что но сейчас лучше думать про эти темные фигуры они скрывались в тени полагая что он их не видит Ликия в самом деле ничего не замечала. Так прошли несколько шагов, миновали спрятавшихся. Мрак коротко оглянулся, все тихо. Начал успокаиваться, но тут впереди точно так же из тени вышли трое и загородили дорогу. Мрак оглянулся. Так и есть, те тоже вышли, отрезая дорогу назад. Ликия дрожала, в глазах заблестели слезы. Мрак посмотрел на тех, кто спереди. Верно, бледный крепыш там. Он не унизил себя прятанием в тени. Вот прямо сейчас появился, позже всех, по-хозяйски. За спиной мрак чувствовал чужое шумное дыхание. Подходят ближе, а эти, что спереди, тоже придвинулись на расстояние вытянутой руки. Крепыш заговорил первым. «Я же тебе сказал, шлюха, чтобы ты...» Мрак ударил. Волк не только в десятки раз лучше слышит, в сотни раз нюхает, но и двигается намного быстрее. Он не волк, а человек, но память о скорости осталась. Он развернулся ко второму, ударил, к третьему, четвертому, а вожак только-только содрогнулся всем телом, начал опускаться на ватных ногах. И только последнего мрак ударил некрасиво. Удар перешел в деревенский толчок, и жертва не опустилась там, где стояла, а отлетела шагов на пять и ударилась о стену дома. Мрак повернулся к лике. Она смотрела с ужасом И верище то на него, то на разбросанные тела. Только двое еще шевелились, остальные лежали с разбитыми лицами. «Давай», — сказал он заботливо, — «доведу до двери. А то кто знает, что здесь за порядки». Она прошептала. «Кто ты?» — он хмыкнул. «Варвар, кто же еще?» Она дрожала и хваталась за его руку еще больше. В окнах дома горел свет, а когда они подошли к калитке, открылась дверь. На крыльце показалась фигура со свечой в руке. «Ликия!» – донесся старческий голос. «Я!» – ответила Ликия. «Это я, отец!» «А кто с тобой?» «Странник!» «Пусть!» – ответил отец. «Зайдет!» «Сейчас ночь, куда идти? Поделимся тем, что у нас есть!» Ликия прошмыгнула в дом, тихая и пугливая, как мышка. Мрак вдвинулся боком, узкий дверной проем не рассчитан на его плечи. Старик замыкал шествие. Трепещущий свет, чересчур контрастный, метался по стенам. Комната только одна, да еще за отгороженной старыми одеялами занавесью чувствуется кровать. «Мрак понял ноздрями», уловил, что там старая женщина и двое детей. Дети спят под кроватью на тряпках, как и везде в бедных деревнях. А здесь стол с чисто отмытой и отскобленной ножом поверхностью, две широкие лавки по краям, в углу табурет с ветром воды Да сказал мрак как можно дружелюбнее у вас как раз то место где делится всем. старик произнес кротко с достоинством У нас есть хлеб, есть немного сладких трав бедным людям этого достаточно. Мрак опустился на лавку, что сразу же затрещало под его немалым весом. Да согласился он бедным этого бывает вполне. а вот богатым и золотых гор мало. Что-то у вас неспокойно на улице?» Старик спросил встревоженно. «Опять люди волдыря?» «Лики, что с тобой, детка? На тебе лица нет?» Лики, глаза на пол лица, бледные и все еще вздрагивающие, прошептала. «Отец, волдыря больше нет». «Как нет?» «Он встретил меня со своими людьми. Но вот этот незнакомец, его зовут Мрак, их всех...» словом Волдырь уже не придет. Старик ахнул, приблизил свечу к лицу мрака, смотрелся. Мрак улыбнулся как можно дружелюбнее, но старик дернулся и едва не выронил свечу. На рано постаревшем, как определил мрак, лице метнулся страх. — Как ты их сумел, мил человек? Это же самые отъявленные разбойники. — Как-то получилось, — ответил мрак небрежно. — Но почему он так вас обижал? Ведь для того, чтобы забрать Ликию, уж не обижайтесь, ему не нужно семь головорезов. Старик печально вздохнул, сел напротив мрака, на стол легли его худые натруженные руки. Суставы показались мраку чересчур вспушими, словно от многолетней работы в холодных сырых рудниках. Ликия ушла готовить ужин неожиданному гостю. Из-за перегородки послышался стонущий женский голос. Старик ответил ей ласково и успокаивающе. Она что-то пробормотала и, судя по дыханию, уснула снова. «Не дивись», — ответил он наконец мраку. Валдырь имел, конечно, виды на Ликию, но головорезов он собрал не на свои деньги. «Ого!» «Да, но не ради Ликии, конечно. А зачем?» Старик снова тяжело вздохнул. Было странно видеть, как это худое и тело вздыхает так мощно, словно легкие у него от великана. Но когда поднимал на мрака глаза, тот видел, что у этого человека некогда были не только легкие от великана, но и, возможно, сила. «Они сгоняют нас», — объяснил он. «Сгоняют земель. Не только нашу семью, а вообще. Наши соседи уже бросили дома, ушли. Продать не удалось. Все уже знают, боятся». Мрак удивился. «А зачем?» Старик развел руками. «Кто знает?» Зато, видно, им самим эти дома не нужны. «А что, земля понадобилась?» Старик ответил дребезжащим голосом. «Разве ты не знаешь, что это за земля?» «Я ж варвар», — напомнил мрак. «Издалека». «Это мертвые земли», — ответил старик пугливым голосом. «Самое проклятое место в Барбусии и, наверное, на всем белом свете. Здесь поколение десять назад было страшное сражение». Даже не сражение, а битва. Говорят, даже побоище. Два родных брата сошлись в Исполинской битве за трон. Оба бросили в последний страшный бой свои лучшие силы. От трупов негде было ступить. Воины умирали сотнями от тесноты, а ручьи переполнились кровью. Реки покраснели, а потом и вовсе вышли из берегов. Сотни тысяч трупов остались на этом самом месте. Земля пропиталась кровью до самых глубин. Даже проникла через свод ада и полилась струями на подземных богов. Мы все время выкапываем кости и черепа, относим на дорогу. Там их грузят на телеги. А раньше, говорят, земли было не видно под белыми костями. Так что это не нехорошее место. Но мы, беженцы, не могли рассчитывать на что-то лучше, чем жители Барбусии. Поселились, выстроили дома, развели огороды. Да все, как видишь, не идет впрок. Все валится, как будто погибшие гневаются, что на их костях такое непотребство. Народ отсюда уходит, бросает все. Тут и днем так же пусто, как сейчас ночью. Больше половины домов дальше стоят брошенные. Мрак покачал головой. Лейкия принесла хлеба, целое блюдо сладкой травы. На самом деле, какая там сладкая, но беднота ест все. Он из вежества отломил хлеба, пожевал, поднялся. «Ладно, я еще пройдусь. Надо вернуться в город». Старик сказал слабо. «Чего ночью искать беды? Переночуй, а утром уже и пойдешь». Мрак усмехнулся. «Да я тоже того. Ночной, как и волдырь». Старик помрачнел, услышав о волдыре. Мрак похлопал его по плечу, по спине, ухитрился незаметно опустить ему в карман золотую монету. Старик и девушка еще долго смотрели вслед. Когда мрак повернул за угол, донесся изумленный вскрик старика, обнаружившего в кармане целое богатство. Но впереди уже белеет высокая крепостная стена. За ней деревянная мостовая, улица ремесленников, слышен перестук молотков, щелчки натянутой проволочки, из которой плетут кольчуги. И мрак повеселел, ощутив жизнь большого города.